Завершающая речь. 30 августа 1946 года. Главный обвинитель от СССР Роман Андреевич Руденко еще раз выступил с трибуны суда. Он сосредоточился на обвинениях против правительства нацистской Германии, Генерального штаба и Верховного командования вооруженных сил, руководящего состава НСДАП, Гестапо, СС, СД и СА. Это был непростой вопрос. Как признать преступным правительство или политическую партию? Прецедентов на этот счет не существовало. Не могло помочь и внутреннее право. В советском и французском уголовном процессе, например, не фигурировала ответственность организации и вообще юридических лиц. Положение усугублялось еще и тем, что уполномоченные трибунала собрали более 300 тысяч устных показаний, в которых даже бывшие эсэсовцы полностью отрицали преступность своих деяний в составе черного корпуса. Этой с и т у а ц и е воспользовались адвокаты обвиняемых, которые начали пугать немцев тем, что, например, объявление преступной организации НСДАП приведет к массовым репрессиям против многих рядовых членов партии, не имевших отношения к преступлениям. Колебались и некоторые члены трибунала. Дескать, есть ли смысл объявлять преступной организации правительственный кабинет, небольшой по численности, если можно отдать под суд всех членов его п о о т д е л ь н о с т и Роман Андреевич Руденко оказался в числе первых кто поднимал юридическую целину и, по сути дела, создал новый раздел международного права. Нюрнбергский процесс оставил миру четкие критерии отнесения организации к преступным сообществам, хотя требования советского главного обвинителя Трибунал учел не в полной мере. Суд не признал преступными п р а в и т е л ь с т в а Верховное командование, Генштаб и штурмовые отряды СА. Закончил он свою речь словами. Обвинение выполнило свой долг перед великим судом, перед светлой памятью невинных жертв, перед совестью народов, перед собственной совестью. Да свершится же над фашистскими палачами суд народов, суд справедливый и суровый.